Глава 21. Как прошла вторая супружеская ночь. За сутки мы проверили 7 из 14 мест, куда вели порталы, ровно половину. Пять осмотрели другие дракониды, два из тех, что в черте Альхоры лично Каэль с Арсесом, но нигде не нашли следов беглянки. Ничего не падал духом Арсес, У нас еще 7 попыток! кэль криво улыбнулся в ответ. Их смена закончилась, пора по домам. Поиски, конечно, не остановят, они продолжатся и ночью. Нельзя терять время, но искать уже будут их сменщики. «Встретимся утром», — Арсес хлопнул Каэля по плечу. «Возможно, беглянку к тому времени уже поймают, а если нет, то останется проверить пару мест. Дальний предел и старый собор. Мы точно ее найдем, и все лавры достанутся нам». «Мне бы твой оптимизм», — хмыкнул Каэль. Чутьё подсказывало ему, что беглянка не так проста. Беда в том, что они не понимали ее целей, а значит, не могли предсказать действий. Зачем она уничтожила реликтовые яйца дракона? Что за блажь? Каэль искал ответ на этот вопрос и не находил. А дома его ждала другая проблема — фиктивная жена. Им снова придется ночевать в одной спальне. В чем Каэль не сомневался, отец лично за этим проследит. Повезло еще, что он не стоит под дверью, подслушивая, чем они заняты по ночам. Он бы мог. Вспоминая прошлую ночь с женой, Каэль чувствовал себя паршиво. Он явно напугал и смутил Марилу, едва не накинулся на нее, как голодный зверь. Но она была такой соблазнительной, что он едва не нарушил собственные условия. Естественно, Марила испугалась за свою жизнь. Она осведомлена, что стала с его предыдущими женами. Близость с Каэлем для нее равносильно принятию яда. Результат в обоих случаях один — смерть. Поэтому Каэль не удивился, когда Марила сделала все, чтобы его оттолкнуть. Она постаралась стать в его глазах как можно менее привлекательной. Все ее поведение прошлой ночью напускное, чавканье, храп, были подстроены. Только это не сработало. Стоило снова оказаться в одной спальне с Марилой, как все былые эмоции нахлынули с удвоенной силой. Он шел в спальню к жене с ощущением обреченного на казнь, а потом жадно рассматривал Марилу в домашнем халате, с тоской осознавая, что никогда не притронется к ней. Неужели он не в состоянии держать себя в руках? Да, просто у него давно не было женщины. Если решить эту проблему, совместные ночи перестанут доставлять неудобства. Я собираюсь завтра на прогулку, сказала Марила, укладываясь в кровать. Ты не против? Ты можешь делать все, что пожелаешь, ответил Каэль, в свою очередь ложась на диван. Этот дом не тюрьма, но будь осторожна, твоя мачеха все еще не потеряла надежды вернуть наследство. Сегодня ее выселили из дома, чем она крайне недовольна. Получается, дом Анлуанов теперь свободен? Марила аж села, так взволновала ее эта новость. Да, кивнул Каэль. У тебя на него планы? Хочешь там поселить кого-то? Нет-нет, она поспешно покачала головой. Чего-то его жена не договаривает. Неужели молчит о любовнике? Марила планирует тайные свидания с другим? Странно, до чего эта мысль взбесила Каэля. Удара колокола не прошло, как он сам думал о том, чтобы завести любовницу для снятия напряжения. Не видя при этом в своем поступке ничего дурного. Но стоило заподозрить в том же жену, Как все в нем взбунтовалось против этого. Разумеется, все дело в общественном мнении и только в нем. Никакая это не ревность. С чего ему ревновать девушку, которая даже не в его вкусе? Он просто переживает о том, что подумает общество. Успокаивая себя так, Каэль пытался уснуть. Вот только сон все не шел. Большую часть ночи он проворочился с боку на бок на жестком диване, проклиная тот день, когда идея эффективного брака показалась ему удачной. Он явно был не в себе. Как будто телесных мук мало, так еще всю ночь мерещились какие-то шорохи. Насколько Каэль не вглядывался в полумрак спальни, так ничего и не увидел. Толком не поспав, Каэль встал задолго до утреннего колокола. В покоях жены он спал в бриджах, чтобы ее не смущать, сапоги снимал и оставлял возле камина, а рубаху вешал на кресло. Проснувшись, Каэль первым делом пошел к своим вещам. Но там его ждал сюрприз. Вещи пропали. Хотя нет, на полу возле кресла валялись ошметки чего-то белого, подозрительно похожего на его рубаху. Он поднял с пола то, что сейчас больше напоминало половую тряпку, и не удержал удивленного возгласа. «Какого дракона?» От шума проснулась Марилла и села в кровати, прикрываясь одеялом. «Что случилось?» — сонно спросила она. Каэль ответил не сразу. Он как раз изучал то, что некогда было его сапогами. Кто-то порвал в клочья рубаху, а после основательно погрыз сапоги, превратив добротную кожу в решето. Что здесь произошло? Марилла, не получив ночную порцию бутербродов с голода, погрызла его обувь. Каэль живо представил эту картину и тряхнул головой. Бред какой-то. Даже если Марилла хочет стать непривлекательной для него, то она выбрала крайне сомнительный способ. «Достаточно просто сказать нет. Вещи-то зачем портить?» «В чем дело?» — повторила жена вопрос. «Вот». Каэль продемонстрировал ей белые лоскуты. «Ночью кто-то искромсал мою одежду. Это сделала ты? Как ты себе это представляешь? Я что, рвала твою рубаху руками, а сапоги грызла? Так, по-твоему?» Вполне законно возмутилась Марилла. «Ну кто тогда?» «Мыши», — предположила она. «Я говорила, что они и есть». В таком случае это были крупные, прям-таки гигантские, зверски голодные мыши, проворчал Каэль. И твой халат они почему-то не тронули. Видимо, ты им больше нравишься, буркнула она. Марила нервно кусала губы и выглядела раздосадованной. Пожалуй, зря он ее подозревал. В конце концов, Каэль не спал почти всю ночь и заметил бы, если бы жена вставала. Но она не поднималась с кровати. Зато он слышал шорохи, мышь. Разве что с зубами размером с его палец. Сейчас у Каэля нет времени разбираться, но после того, как они поймают беглянку, он непременно найдет эту мышь. Пойду в свои покои, за новой рубахой. Каэль швырнул обрывки ткани обратно на пол. «А свекру скажем, что это я провала в порыве страсти», — хихикнула Марила. А сапоги, видимо, погрызла на пике удовольствия. Каэль тоже не удержался от смешка. Поразительно, до чего легко с этой девушкой. Миг назад Каэль злился, но Мариле парой слов удалось изменить его настроение к лучшему. Он поймал себя на том, что хотел бы больше времени проводить с ней. Только это ничего не даст. Надо сосредоточиться на деле и поменьше думать о жене. В конце концов, если беглянку до сих пор не нашли, то сегодня им с Арсесом предстоит проверить древний разрушенный собор, Один из следов вел прямо туда, но Каэль не особо верил, что беглянка там. Место бесперспективное. Зато неподалеку от города. Как ни крути, а проверить они его обязаны. Каэль ушел, а я повалилась обратно на подушке. Чуть не влипли. Не надо быть гением, чтобы догадаться, кто испортил одежду Драконида. Естественно, моя банда. От них давно не было шалости, и я расслабилась, а зря. Но вот что странно, дракончики больше ничего не тронули. Я бегла, смотрела комнату и не нашла других разрушений. Ночью они пробрались в спальню, чтобы уничтожить именно вещи Каэля. Что он им сделал? Ответ нашелся быстро. Из-за него дракончики не могут спать со мной. Это их маленькая месть Каэлю. Они у меня умные, сложили два и два и поняли, в чем причина их выселения». Но как они вообще попали в спальню? Их же заперли в соседних покоях. Скачив с кровати, я принялась искать следы проникновения. В конце концов, обнаружила их в будуаре. Оказывается, из моих покоев соседний оттуда ведет дверь. Это даже удобно. Мне не надо выходить в коридор, чтобы попасть к дракончикам. Вот только мы со старым лордом не заперли дверь, и малышня ночью отлично призвилась. Я приоткрыла дверь. И заглянула к дракончикам. Они мирно сопели, развалившись на матрасах. Умаялись бедняжки, грызя сапоги Каэля. Чудо, что он их не поймал на месте преступления. Я осторожно прикрыла дверь, чтобы не разбудить дракончиков. У меня сегодня важный день. Мне предстоит выйти в город и найти древний собор, где прячется Марила. Не хочу, чтобы малыши увязались за мной. Лучше им быть в доме хоффов. Здесь безопасно, и старый лорд о них позаботится. Я собиралась в спешке, не терпелась поскорее встретиться с Марилой. А на самом деле увидеть родное тело. Как же я по нему соскучилась. У меня был план, что делать после. Поселюсь в доме Анлуанов, раз уж теперь там свободно. Придумаю, как привести туда дракончиков. Марила пусть помогает, она моя должница. А не захочет помогать добровольно, так Электра ее убедит. Дедушка это, конечно, хорошо, но детям нужна мама, а я, увы, не могу остаться в доме Хоффов после возвращения родного тела». Каэль считает своей женой другую, но главное, он ищет беглянку и знает, как она выглядит. В родном теле мне никак нельзя с ним встречаться. На этой мысли я притормозила, а ведь была уже возле двери в коридор. «Это что же получается, мы с Каэлем больше не встретимся? Странно, до чего это меня возволновало и даже расстроило». Я тряхнула головой, заставляя себя выкинуть глупости из головы. «Что мне теперь из-за мужчины отказываться от родного тела? Эта жертва вообще может быть напрасной. Каэль пока ничем не давал понять, что я ему хотя бы симпатична. О чем-то большем речи вовсе не идет. Буду действовать согласно намеченному плану. Встреча с Марилой, возврат тела, переезд в дом Анлуанов, а там жизнь покажет, как быть дальше». Дав себе четкую установку, я вышла в коридор, где мой план едва не рухнул, еще даже не начав осуществляться. Опять причина была в старом лорде. Следит он за мной, что ли? Куда ты собралась? подозрительно сощурился старик, с которым мы столкнулись чуть ли не нос к носу. На прогулку, ответила я. Каэль разрешил. Одна! А вы хотите составить мне компанию? уперла я руки в бока. Если переживаете за наш маленький секрет в пятерном размере, то его я оставляю на ваше попечение. Уверена, никто лучше вас не позаботится о нем». Немного лести никогда не помешает. Старый лорд аж приосанился после моих слов. «Со мной секрет в безопасности», — заявил он. «Не сомневаюсь. Заверила я и уже сделала шаг в сторону, но так и не ушла. Все потому, что во мне резко включилась мать. Сама тебя не ожидала, но вдруг поняла, что не могу уйти просто так». Малыши любят овсяную кашу на молоке, обязательно теплую, чтобы не простыли, но и не горячую они то могут обжечься. Если расшаляться, займите их игрой. Им нравятся догонялки и прятки, но нужно много места. После обеда они должны поспать минимум час, и хорошо бы вывести их на свежий воздух. Вечером пусть тоже не засиживаются допоздна, фух, вроде ничего не забыла. Я взглянула на старого лорда. Он молчал, потерял дар речи от моих инструкций. Ох, сейчас он пошлет меня куда подальше или вовсе скажет, чтобы я осталась дома и сама заботилась о драконах, раз это так сложно. Но в этот раз интуиция меня подвела. Старый лорд сказал совсем другое. «Из тебя получится отличная мать!» — заверил он. «Моим будущим внукам повезло!» Я удивленно моргнула. У меня слуховые галлюцинации или свёкор. Только что меня похвалил. Старик тоже осознал, что сболтнул лишнего. Неловко, шаркая он торопливо зашагал прочь, бросив напоследок. «Гуляй, сколько тебе влезет! Я как-то вырастил в одиночку драконида, и вроде хороший сын у меня получился. Справлюсь и с твоей пятеркой!» Глядя в спину удаляющегося старика, я впервые подумала, «А где же свекровь? Похоже, ее не стало очень давно». Встряхнувшись, я поспешила к выходу. «Мне лучше поторопиться». Марила в любой момент покинет старый собор, и тогда мне ее ни за что не найти. У крыльца меня ждал экипаж. Я еще вчера договорилась с кучером. Сев внутрь, я попросила отвезти меня на окраину города. Конкретно развалины собора не называла, доберусь до цели пешком. Через один удар колокола мы были на месте. Перед остановившимся экипажем простиралось поле, заросшее травами, а на горизонте выселся темный силуэт собора. Я вышла из экипажа и сказала кучеру, что хочу прогуляться. Он остался ждать у края поля, а я направилась к собору. Пешая прогулка заняла от силы полудара колокола и вышла даже приятной. Полевые травы пахли божественно, небо Альхоры переливалось над головой, местность казалась мне знакомой. Лук напоминал тот, на котором здесь я впервые встретилась с Марилой. Возможно, это именно оно, место моего попадания в чужой мир, это поле. «То самое место, конечно, не найти в высокой траве, но оно точно где-то здесь, я чувствую. А что, если именно отсюда я могу вернуться домой, в свой мир?» Я вздрогнула и даже остановилась, хотя до собора был уже рукой подать. Странно, но мысль о возвращении домой не обрадовала, а огорчила. Сразу пришли на ум дракончики. Как они будут без меня? Электро, опять же. Вредная дама, но мы вроде поладили. А еще Каэль. И один сварливый старый драконит. Их тоже не хочется бросать. Кажется, я основательно запуталась. Но одно точно. Я хочу свое тело назад. Находиться в чужом теле — это как жить в чужой квартире. Все вещи лежат не на своих местах. Да и сами вещи не те. Расположение комнат непривычное, окна выходят не на ту сторону света. Одним словом, все не то и не так. Я могу смириться с жизнью в чужом мире, но не с жизнью в чужом теле. Расправив плечи, я двинулась дальше и вскоре стояла перед собором первородного. Я впервые видела его снаружи, вживую. Марила перенесла меня сразу внутрь. Собор выглядел почти как на гравюре, разве что пришел в упадок без должного ухода. Сводчатая крыша местами провалилась, витражные окна в стеклах треснули или вовсе разбились. Арчный вход покосился, а ступени крыльца просели. И все же это был собор с гравюры. Я узнала его по статуям драконов на фасаде. Они напоминали наших горгулей, каждая уникально. Осталось провести внутреннее сравнение. Поднявшись по кривым ступеням, я вошла внутрь. Надеюсь, остатки потолка не обрушатся мне на голову. В противном случае это будет самый плачевный финал в истории про попаданку.